— Значит, пока что остаёмся только ты да я, — сказал Блейс, вновь наполняя наши бокалы. — Да, ты прав, я тоже не знаю, что замышляют наши родственнички, но вполне способен оценить возможности каждого из них. И я считаю, что пока что нахожусь в наилучшем положении. Ты сделал правильный выбор, когда вызвал меня. Если ты меня поддержишь, предлагаю тебе регенство. — О, Господи! — вздохнул я. — Ну ладно, посмотрим. Мы выпили. «Какой тактики будем придерживаться?» — спросил Блейс. Это был действительно важный вопрос. «Можно снарядить армию и осадить Амбар», — предложил я. «В каком царстве теней у тебя армия?» — осведомился он. «Ну, это уж мое дело», — сказал я. «Впрочем, не думаю, чтобы мы с тобой стали врагами. Если кто-то из нас все-таки должен занять трон, то я бы предпочел либо тебя, либо себя». — А может быть, Джерарда или Бенедикта, если тот еще жив? — Но больше всего, разумеется, сам хотел бы? — Конечно. — Что ж, мы вполне понимаем друг друга, а потому можем действовать вместе, пока что. — Мне тоже так кажется, — кивнул я. — Иначе я вряд ли явился бы сюда, чтобы оказаться в полной твоей власти. Он улыбнулся в бороду. — Тебе же все равно нужен союзник. А я все-таки наименьшее зло из всей нашей семейки. «Да, пожалуй», — согласился я. «Очень бы мне хотелось, чтобы Бенедикт оказался здесь. И еще, чтобы Джерард все-таки не продался Эрику». «Мало ли чего тебе хочется», — откликнулся я. «Надо еще и действовать. Сильное желание в сочетании с активностью дают порой неплохие результаты, знаешь ли». «Красиво говоришь», — заметил Блейз. Некоторое время мы молча курили. «Насколько я могу тебе доверять?» — спросил он. Настолько же, насколько я могу доверять тебе. Тогда давай заключим договор. Откровенно говоря, я считал тебя мертвым. И уж никак не ожидал, что ты появишься именно сейчас и тут же предъявишь свои права. Но ты, тем не менее, появился, и с этим приходится считаться. Давай же объединим наши армии и осадим Амбар. Тот, кто сумеет выжить, получит высшую награду. Если выживем мы оба... Что ж, всегда можно решить судьбу Трона честным поединком. Я колебался. Все это представлялось слишком заманчивым. В конце концов я ответил: "Хорошо, дай мне время до утра, и тогда получишь ответ". Ладно? Согласен. Мы допили виски и некоторое время сидели в раздумье. Плечо еще побаливало, но спиртное мне очень помогло, как и целебная мась, что дал Блэйз. Хмель, правда, сделала нас излишне сентиментальными. — Странно это все-таки, — думал я, — иметь столько братьев и сестер, и десятилетиями не видеться с ними, не знать даже, как и чем они живут. Мы предавались воспоминаниям, пока у обоих не стали слепаться глаза от усталости. Тогда Блейс хлопнул меня по здоровому плечу и сказал, что, наверное, все-таки пора спать, и что утром слуга подаст мне завтрак прямо в постель. Я кивнул, мы обнялись на прощание. И он удалился к себе.